Зара шла впереди, остальные ехали следом, только офицер спешился и вел лошадь своей сестры за узду. Преодолев хребет, до следующего перевала добрались в Скач. Когда узкая дорога вновь пошла на подъем, Голбаций, он ехал замыкающим вдруг, слез с коня и вынул из чекла винтовку. Зара все время оглядывалась на него. — Ты что? — крикнула она. Он молча показал вниз. Через низину скорой рысью несла свереница всадников. Острый взгляд Зары распознал по белой шапочке Нану, хоть она и сидела вседля так же, как мужчины, но она была слишком умная. Хорошо знала свою приемную дочь, догадалась, что-то ушла по доброй воле и поведет чужаков хитрой тропой. Плохо аках тоже спешился лег за большой камень и стал раскладывать патроны вынимая их из газзырей место чтобы отстреливаться было очень удобно зару пересадили на одну из освободившихся лошадей вместе с офицером и урусим они поскакали дальше до перевала там была ровная хорошо укрытая площадка сначала зара не поняла почему они не скачут дальше но потом догадалась следующая долина широкая Чтобы добраться до леса, где много троп, нужно оторваться от преследователей на несколько часов, иначе увидит сверху и все равно догонит нужно ждать темноты. золотоволосы несколько раз вздрогнула Должно быть, снизу доносились выстрелы. Пока Фицер ботовал лошадей и устраивал сестру в укромном месте, куда не залетит случайная пуля, Зара смотрела, как идет перестрелка. Но она, конечно, не погнала джигитов под огонь. Они слезли из коней, рассыпались полукругом и потихоньку перебежками карабкались по склону. Аксыр с Голбацией постреливали, чтобы джангысы не лезли слишком быстро. С той стороны не поднималось ни одного дымка, не хотели зря тратить заряды. Вот Голбаций, пригнувшись, перебежал дальше. Аксыр в это время выстрелил. Потом сделали наоборот. Отступил старик, а выпалил аварец. — Ага! — сообразила Зара. — Так они поднимутся до самого перевала, а к нему преследователям близко не подобраться, потому что перед площадкой голый откос в целых сто шагов. Но как аксыры голбацы сами преодолеют это открытое место? Оба просто побежали вверх зигзагами, и Заре впервые стало страшно. Вдруг пуля падет в голбацы, а офицер приложился к винтовке, готовый стрелять, если кто-то высунется, хотя расстояние для хорошего выстрела было слишком большое. К дулу ружья у уруса была пределная странная медная трубка, но джангейсцы по-прежнему не открывали огня. Она догадалась. Боятся палить вверх, не задеть бы приемную дочь Рауфбека, и страх сразу прошел. Они все снова были вместе. Голбаций немножко запыхался от бега, а к сыру Он стал что-то говорить, остальные молча слушали. — Ждем темноты, — объяснил Голбаций. — Потом мы с ним задержимся, а вы поскачите вниз. Не бойся. Мы оставим себе двух самых резвых шелохов. Уведем твоих аульцев другой дорогой, а потом уйдем вскачь. Не догонит замысел был хороший без женщин на быстрых конях они конечно уйдут только плохо они знали на ну сам рау в бег будь он здесь не придумал бы умнее еще не стемнело когда от скалы под которой сидели беглецы полетели крошки у руси мжалась открыл рот обхватила голову руками зара по лопа стреляют но откуда Не с неба же. Оказалось, джангистцы зря времени не теряли. Они вскарабкались на крутой откос, торчавший примерно в двухстах шагах от перевала. Оттуда площадку, наверное, было видно, как на ладони. И если б стрелки захотели, уложили бы всех первым же залпом. Это не нарочно взяли прицел выше. На утесе подняла знакомая фигура, махнула рукой, в которой белел платок. Это была нана. Она что-то крикнула, но издали зари конечно, было не разобрать. — Что? Что? — она дернула голбац из рукав. — Говорит, отдайте девочку, не то всех перебьем. Он тоже встал, приложил руку к рту. Зара была с другой стороны и прочла по медленно движущимся губам. — Только суньтесь, прикончим девчонку! Рывком поставил Зару на ноги, приставил ей к горлу кинжал. — Не бойся, — сказал. «Это я для виду. Я и не боюсь».